Глава двадцать пятая. Власть. Без этого не понять, без этого не понять. Благонамеренные идиоты рассматривали власть как насилие, а насилие порождает сопротивление. И сокрушить власть – задача и долг возлюбивших свободу. То есть сокрушить государство, являющееся источником такой власти. и устроить счастливое общежитие, где никто никому не приказывает и никто никому не подчинен. Все общее, все вместе, мирным договором между собой, если необходимо. В силу природы человека такие замыслы, будучи притворяемы в практику все полнее, в результате неизбежно доводятся до тоталитаризма, всегда и без исключений. Но это левых мыслителей не интересует. и исключается из рассмотрения как раздражающая и непринципиальная мелочь. Вопреки глубоко нами уважаемым Гоббсу, Локку и Руссо, мы не можем принять всерьез ни гипотезу «войны всех против всех», предшествовавшей появлению государства, ни теорию общественного договора. Потому что безвластного периода в истории человечества не было. Вообще. Никогда. от появления человека на свет, и ранее того, когда он был еще обезьяной. Обезьянье стаи — это структурированный социум со своей системой власти и подчинения. Первобытная человеческая стая, родовая группа численностью в 20-50 человек, для успешного выживания в суровой природе и столкновениях с чужаками также должна была структурироваться оптимальным образом. что необходимо для предельно эффективной защиты каждого члена, добывания пищи и защиты от хищников. Система – это организация элементов в такую взаимосвязь, когда совокупно они обладают большей энергией, способны на более значительные действия, нежели порознь. Собранные в систему элементы обладают новым качеством по сравнению с простой суммой тех же элементов. Власть – это имманентный аспект, любой социальной системы. Власть — это имманентный аспект любой координации общей деятельности. А поскольку человек — существо социальное, то с равным правом можно сказать «человек — существо властное». Внутри социума он всегда связан отношениями, повелевания и подчинения. В некоторых пределах, разумных ли, малых ли, но необходимость власти Не только понятно подчиненным, но само подчинение признается разумным, нужным и воспринимается с удовлетворением. Власть капитана на корабле, где у каждого члена экипажа своя судовая роль. Власть командующего македонской фалангой. Власть бригадира в бригаде, капитана в роте, учителя в классе. При условии, разумеется, что властвующий компетентен и справедлив. Подчиненный испытывает удовлетворение от сознания и ощущения того, что его личность и деятельность необходимы, уважаемы, и действует он на своем месте наилучшим образом. Он полноправный член достойной группы. Социальный инстинкт присущ природе человека. Социальный инстинкт заставляет его собираться в группы и занимать как можно более высокое место в этой группе. А где группа, там и власть. Власть — это не только координация. Власть — это не только цементирующий раствор. Власть — это усилитель группы. Власть в некоторых пределах усиливает, увеличивает возможности группы до уровня, которого люди никогда не достигли бы совершенно добровольно. Не стали бы строить пирамиды. Но, конечно... Власть обязана подавлять сопротивление и навязывать свою волю, иначе она не власть. Скандалисты всегда найдутся, без конфликтов не бывать. Каждую печаль не утешишь, лидеру надо рулить всей группой, руководствоваться общим благом. И вот здесь, чем больше группа, тем больше отчуждения власти от людей внизу. В бригаде или партизанском отряде ты диктатором не будешь. Сместят или пристрелят. Ты свой, братан, не борзей. Но по мере создания и роста государства с его бюрократической пирамидой и полицейским аппаратом, чиновник опасается лишь своих начальников и подчиненных. Лишь от них зависит. И злоупотребление власти могут приобретать характер безнаказанности. А если отменить власть? Пробовали. Тогда властью станут бандиты. или новые выборные лица, вкусив неограниченных возможностей, проявят диктаторские черты сами. И установится такой тоталитаризм, что буржуазная власть капиталистов покажется визитом благодетелей в детский сад. Отмена упорядоченной власти означает установление неупорядоченной власти, самопровозглашенной, бандитской, которая ограничена только собственной силой. Отмена власти означает господство произвола. то есть господство голой силы, не сдерживаемой никаким законом и не смягченной никакой моралью. Что делать? Давно известно. Гражданское представительство, разумные и справедливые законы, аппарат контроля за их соблюдением, разделение ветвей власти, уравновешивать, переизбирать, пресса, суды, законодатели, да, абсолютной гарантии от злоупотреблений не существует. Главное, такой общественный и государственный механизм, который постоянно в режиме коррекции курса замечает и исправляет злоупотребление. В режиме поворотов руля при движении по дороге адекватно реагирует на изменения, происходящие в мире. А если коррупция всех сожрала? Увы, не впервые в истории. Остается право на восстание. Где дерево свободы, которое нужно поливать кровью тиранов и патриотов? Но... Если вы сломаете все, чтобы на обломках создать счастье и равенство, то, поскольку все ограничительные и уравновешивающие структуры будут разрушены, настанет такая первобытная жестокость, что хана вам всем. Друг друга сожрете, как всегда бывало в истории. Так что понимайте про власть немного внимательнее. Левый марш. «Да здравствует ЛСДАП! Дело либерал-социалистической демократической американской партии живет и торжествует!» Боевые отряды юных бойцов смело вышли на улицы и сломали хребет капиталистическому зверю. И в страхе бежали от них полицейские убийцы и продажная национальная гвардия. Миллиардеры и олигархи, воротила американского бизнеса и магнаты СМИ – цинично думали, что используют революционную молодежь как безмозглых леваков и шпану для уличных погромов и запугиваний обывателей. Нашими руками они хотели посеять хаос и совершить государственный переворот в своих целях. Левые активисты казались им глупцами, слушали провокаторов, брали для движения и борьбы деньги магнатов и разрушали старый порядок по их планам. Но левые борцы разгадали эти планы. Они использовали магнатов как дойную корову. И после победы славной революции, сокрушив старый мир, революционеры твердой рукой взяли власть, не собираясь отдавать ее богачам и эксплуататорам. Короче, ребята, хватит тут доклад делать, к черту эти буржуазные предрассудки. Давайте я по-простому, по-нашему. После победы переворота мы решили прирезать богачей, вообразивших себя кукловодами, а всю власть забрать себе. Сила была на нашей стороне. Толстосумы тщетно спасались от наших беспощадных отрядов красных мстителей. Да, и убивать случалось, и награбленные отбирали. А вы как думали? Армия не стала защищать эксплуататоров. Идеологически армия стала нашей. Солдаты и генералы все уже были левыми. Вот так мы установили коммунистическую диктатуру. И теперь памятники Солу Алинске, Берни Сандерсу, Чагеваре и Лео Троцкому... стоят на всех площадях обновленной страны, и живые цветы не вянут у их подножий. И наша партия, поэтапно подчинив и включив в себя прочие партии, а не подчинившиеся запретив и уничтожив, теперь обладает полной монополией на государственную власть. И вместе с вами мы строим светлое будущее для всего человечества. А временные трудности, нехватку продовольствия и дефицит квалифицированных кадров — «Мы преодолеем».